Конным варварам негде развернуться, чтобы охватить манипулы. Они спешатся, и Гераклет раздавит их силой строя. В узости горной дороги варвары не сумеют воспользоваться численностью. По своей нетерпеливости они могут подставить себя под удар. Если же этого не случится, Гераклет просто вытеснит варваров из окрестной крепости, не дав им возможности проникнуть через перевал. Так или иначе, Комес сделает свое. Небо совсем очистилось, горный лес крепко пахнул землей, прелом листом, сладостью цветущего боярышника. Перекликались невидимые вороны. Ряды первой манипулы не помешали Геракледу увидеть скифов. Они ехали шагом, будто бы составляя передовой отряд ромеев. Один из них, повернувшись, помахал рукой. С Геракледом было три десятка конных, его личная охрана. Комес удержался от желания бросить их на варваров. Через двадцать стадий Гераклет устроил малый привал. Варвары тоже остановились. Кусок дороги, видимый до поворота, был забит скифской конницей. Организованная сила империи вытесняла Орду, как поршень воду. Ловко управляя низкорослым конем, старый Цунтрион пробрался лесом к Комесу. Гераклет терпел бывалого воина Анфимия, но презирал в нем неудачника. Старик не сумел отличиться в дни восстания Ника и с тех лет прозябает в пограничных войсках. В списках около его имени есть пометка, исключающая возможность повышения. Комес должен проникнуть в души подчиненных. Закупком вина Гераклет пытался вызвать Анфимия на откровенность. — Я всегда исполнял долг верноподданного Кафолика, — утверждал Центурион. И ничего другого. Одиннадцатый легион покрыл себя тенью измены, оставленных из милости на службы империи разбросали по дальним углам. Недельная щетинка не могла скрыть шрам, превративший верхнюю губу Центуриона в подобие заячей. Центурион говорил со странным свистом, обнажая черные остатки зубов. «Благороднейший комес! Скифы конны! Нам их не догнать! Они хитры! Они заманивают нас подальше от крепости!» Берегись неожиданного, великолепный. Старик предлагает вернуться? Отступить перед варварами? Засесть в крепости, как презренный рекила? Не для этого Геракледу дали больше тысячи солдат. Для удержания крепости хватит трех сотен. Если старый Центурион и был солдатом, то он износился. Наверное, и во время восстания Анфимий больше думал о сохранности собственной кожи, чем о защите божественного от буйства охлоса. «Вернись и более не покидай свое место», — приказал Комас. Он поручил охрану тыла колонны, Анфимию, как самому опытному из подчиненных. «Пора выгнать совсем старого труса». «Я исполню светлейший. Я понял. Я напрасно хотел советовать твоей мудрости. Больше это не повторится. Я укращу свою глупость». Анфимий почти уткнулся носом в холку лошади, пытаясь смягчить Комаса лестью и смирением. Привычная маска перед высшими, настолько привычная, что Анфимий не замечал своего уничижения. Пробираясь между деревьями, вся дорога была забита отдыхающими солдатами, Анфимий прислушивался к вороньему карканью, почти заглушенному гамом солдатских голосов. Как бы хорошо варвары не подражали черным птицам, им не обмануть старого солдата. Анфимий хотел сказать Комысу, что славяне кругом, быть может, уже устроили засаду иззади, быть может, и сейчас уже нелегко будет пробиться обратно. Помешало смирение. Коль начальник недоволен, следует покрепче сжать гортань. Судьба. Подчиняться дурачку святоше. Другие были немногим лучше, но все же рекила из дунайской крепости Скифиас разумнее Геракледа. Жизнь надоедала Анфимию. Он еще носил кожаный пояс с четырьмя десятками статоров. Все, что осталось от былых трех с лишним сотен желтеньких монет с профилями Анастасия, Юстина и Юстиниана, растаяли как жизнь. Сберечь себя, как некогда сказал Анфимий бывшему центуриону Георгию во время встречи перед боем около Халки в дни мятежа Ника. Ныне Анфимий побаивался смерти. Придется держать ответ за грехи. Священники обещают рай в награду за искреннее раскаяние. Анфимий исповедовался, получил отпущение грехов и приобщался. Прежде, когда кровь была греча, Анфимий не боялся осуждать власть и позволял себе презирать божественного базилевса. Это смертный грех. Теперь Анфимий больше думал о возвышенном, об опасности попасть в ад за неисполнение заповедей божьих. Осмотрительность старости мешала Анфимию открыться на исповеди. Священник может отказать в отпущении этого греха. Увы, Анфимий покается в неуважении к земному базилевсу перед престолом небесного. Все остальные грехи очищены Святой Церковью. Женщины больше не нужны старому Центуриону. Чревоугодием он не грешит. Здесь нет сочной и сладкой пищи. Он много убивал по приказу Святой Империи, У него большие заслуги. Очистив душу немой исповедью, Центурион добрался до своего места, когда колонна уже двинулась. Анфимий приказал полусотни солдат, шедших с тылу, примкнуть к колонне. Он нарушил правила, оно сейчас ни к чему. Лучше поберечь солдат. Никто не знал, Анфимия зайцем, старая и необидная кличка, умерла вместе с одиннадцатым легионом. С неба все видно. Анфимий чувствовал, как сверху, с сожалением, глядят на него старые товарищи. э судьба! Отче наш, ты сущий на небесах, — шепотом молился Анфимий, — да светится имя твое, да будет воля твоя. А думал о том, что голова колонны уже выходит на широкую поляну, где недавно косили сено для крепости. Сзади славяне каркали целой стаи ворон, командуя он варварами. Пользуясь извилинными дороги и зарослями, он разрезал бы колонну на части. Гераклет совершил тяжелую ошибку, вытянув манипулы. Считая удобные места, считая пропущенные славянами возможности, Анфимий ободрялся. А сейчас Комыс, без сомнения, назначит большой привал. Жарко. Под солдатскими доспехами текут ручьи. Анфимию было легче, чем пешим, и все же пот сочился из-под Хотелось снять панцирь и волю почесать себе спину. С годами обоняние тупеет, но Анфимий слышал, как смердело манипула. Ах, настоящую бы баню! В какой он не бывал несколько лет? Мрамор, нагрет снизу, ловкий банщик так трет, так выворачивает суставы, что с плеч слетают годы, и опять хочется... грех. Да будет воля твоя, Господи! Солдаты увеличили шаг. Дорога описала последнюю петлю. С края на поляне пучились темно-зеленые стажки сена, которые не успели вывести. Дорога рассекала покос на почти равные части. Солдаты садились и лежали тесно, как шли. Жужжали мухи, которые стаями провожали колонну от крепости. На Санцепёке для привала место не слишком удобное. Гераклет не решился отвести солдат в тень леса, и он, наверное, понял смысл вороней переклички. Анфимий строго прикрикнул на солдата, собиравшегося снять панцирь. Не ожидая разрешения, солдаты Анфимия ложились на стерню. Кто-то чесал спину товарища палочкой, засунув ее под доспех. Некоторые доставали припасенные куски серого хлеба, но и эти жадные, Анфимий знал своих, жевали неохотно. Переход занял менее четверти дня. Сюда от крепости считалось 43 стадии по 244 воинских шага. Это почти половина дневного перехода. Анфимий надеялся, что Комыс пойдет назад после привала. Солдаты шли налегке, без походных запасов продовольствия, без лагерного имущества. Можно назначить дневной переход 120 стадий. К чему? Скифов не догнать, если они того не хотят. Тысячи легионеров, обозреваемых сразу даже на отдыхе, внушительное зрелище. Тревога Анфимия смягчилась. Он слез с лошади, солдат-коновод принял повод и отпустил подпругу. «Подтяни сейчас же!» — приказал Анфимий шепотом, чтобы не тревожить солдатское воображение. Нет хуже часов ожидания. Обратно манипула Анфимия пойдет в голове. Тут-то и начнется то, что старые солдаты называли «пляской». Анфимий взял солдатский щит, положенный коноводом, и приставил свой. Получился домик, детский домик. Засунув голову в тень, центурион, умея пользоваться каждым мигом для отдыха, сразу задремал. Ему показалось, он проснулся тут же, от удара. «Выла труба!» «К мечу! К мечу!» — закричал Анфимий. Он щурился ослепленный солнцем. Спина разогнулась с трудом. Стрела со шмелиным гудением так близко прошла у правого уха, что Анфимий дернул головой. Сзади кто-то хрипло крикнул, будто откашливаясь. Всадники были везде, и на опушке, и на дороге к крепости. — Тесный строй! Щиты сбей! — командовал Анфимий, приказывая солдатам встать плечо к плечу и сделать стену щитов без разрыва. — Первая центурия! В поле! Вторая! Кругом! Крайние полоборот! Манипула построила узкий прямоугольник, изготовившись встретить конницу со всех сторон. Теперь, когда определится направление удара, останется только сдвоить ряды в обеих шеренгах и повернуть кругом одну из центурий. Тогда конницу встретит глубокий строй и четыре залпа подротиков. До той и до другой опушки будет стадии потри. Бросок конницы преодолеет это расстояние за время, в которое человек успеет сделать почти сто шагов. Время, достаточное для любого перестроения. Анфимий отметил ошибку славян. Они не сумели броситься сразу на отдыхающие манипулы. И сейчас они чего-то ждут, давая время пехоте освоиться с их видом, успокоиться, прийти в себя. Все это ошибки. День, который казался Анфимию полным угрозы, может кончиться удачей Геракледа. Тах, уах, уах, труба играла сбор на середину. Между предыдущей манипулой и замыкающей манипулой Анфимия сохранялся походный разрыв половина стадии или 120 шагов. Комас собирал манипулы в кулак. Он правильно поступает. Коновод не подал лошадь. Оглянувшись, Анфимий заметил, что его лошадь лежит на боку. На месте отдыха манипулы осталось и несколько солдат. Славяне стреляли метко. Их конные стрелки наскочили, когда Анфимий еще не опомнился от осна. Едва манипула тронулась вслед предыдущей, как Анфимий уловил движение среди славян. Отделившись от обеих опушек, они пошли наискось, сближаясь с дорогой. Остановиться избить щиты, чтобы встретить удар. Старый Центурион не успел принять решение, как с обеих сторон полетели стрелы. Железные наконечники резко ударяли о доспехи, каски, щиты. Анфимий слышал вскрики раненых. — Нет, нужно стараться влить манипулу в общий строй. — Тесней! Тесней щит! Жми щит! Не разрывай! Сам ней! – покрикивал Анфимий. Он шел между рядами обеих центурий, прикрытый своими. — Ускорь! Чаще! Шире шагать, Шире! Конные стрелки. Конные стрелки. Хуже этого ничего не могло быть. Воинство сатаны. Все победы Велизария, Нарзеса и других полководцев империи в Италии были победами конных стрелков-федератов, то есть гуннов, гипидов, герулов, славян. Что пехота, тяжелая панцирная конница готов, не могла выстоять против стреляющих всадников. Славяне ехали на расстоянии трех сотен шагов. Зачем им приближаться? Манипула теряла людей, раненых в лицо, в ноги. «Скорее! Скорее!» Манипула передвигалась самым широким шагом. Чтобы сравняться с таким, лошадь переходит в рысь. «Хороший был у меня Мерин», — помянул своего конька Анфимий. «Да будет воля твоя, Христос, Бог мой». Старый заяц хотел одного — вызволить этих дураков, деревенщину, ничтожество, которых он превратил в солдат. Его связывал с Манипулой высокий долг начальника. Втащить их в общий строй под святую хоруквь. Оно было близко, широкое полотнище, пурпурного цвета, с золотым ликом Христа Пантократора, с монограммой «Инри», со святым крестом, заменившим римского орла. Упал солдат, прикрывавший Центуриона слева. В строю образовалась брешь. Тяжелая стрела вонзилась Анфимию в скулу под обводом каски. Удар был так силен, что Центурион упал. Опираясь на руки, он хотел подняться. Мелькали быстрые ноги в начищенном железе. Почему он не истратил раньше сорок статоров, натерших ему бедра до боли? Анфимий подвел под себя колено, чтобы вскочить. Встал, не понимая, почему так темно. а А-а-а! Ночной бой! Нет даже звезд! Манипула! Дротики! Слушай, они видят, как кошки! Первая центурия! Он воевал. Он опомнился леженичком. Проклятый пояс, проклятое золото неотступно лезло на ум. Цена всей жизни, цена всей крови, да светится имя твое.